Глава восьмая. Глава, в которой попугай запутывает следствие. Точка рисует портрет преступника. Академик Мальков-Малявкин сообщает о своем сенсационном открытии. Целую минуту инспектор Тестик разглядывал через увеличительное стекло вмятину на фотографии. Ты, наверное, догадался, что произошло. Удивительно, но попугай совершенно случайно угодил выбитым кадабренным зубом прямо в то место на фотографии, где и должен был быть этот зуб. Мне все ясно, сомнений быть не может, анализ вмятины показывает, удар по фотографии нанесен зубом преступника. Ну что, поняли, какой я зуб раздобыл? Расхвастался попугай и опять вынул из кармана зуб кадабры, зуб самого преступника. Микроши заспорили, стараясь перекричать друг друга. Зуб преступника у попугая? Он его видел? Да врет он все. Да тут было о чем поспорить. У попугая зуб преступника. Где он его мог взять? Непонятно. Убедительно прошу тишины. Я должен его допросить. Раздался громкий голос инспектора. Тестик подошел вплотную к попугаю и, включив монтированный в пуговицу плаща микрофон, сурово спросил. Отвечай, где взял зуб? Где взял, где взял? Да был. Гордо ответил попугай. В неравном честном бою я его красочками хотел как лучше, а он драться. Что он, как зовут, где живет? Не дав попугаю договорить, продолжил допрос тестик. Притихшие микроши следили за происходящим с большим интересом. Инспектор задавал вопрос за вопросом. Попугай так путанно рассказывал о появлении кадабры, что очень скоро совершенно сбил всех с толку. В конце допроса Тестик даже стал немного заикаться. А попугай расходился все больше и больше. Он махал крыльями, запрыгивал на шкаф, грозно топал ногами, изо всех сил пытаясь поточнее описать кадабру. Запутав всех в конец, он схватил световое перо и с криками Ручищи у него! Во! Ножище у него! Во!» бросился рисовать портрет. Мы-то с вами знаем, какой из попугая художник. Не прошло и минуты, как все благотывались со смеху, показывая друг другу на попугайские каракули. Чего-чего, а -чего такой реакции попугай, конечно, никак не ожидал. Не верите? Закричал обиженный попугай. Его, между прочим, кадабры зовут. У котенка спросите. Он вам то же самое скажет. Он со мной тогда был. Тестик подбежал к котенку и спросил Это правда? Ты видел кадабру? Какой он? Котенок, конечно, немного стеснялся. Не то, что попугай. Но его рассказ был простым и понятным. Всем стало ясно, как попугай нарисовал кадабру и почему кадабра обиделся на попугая, вылез из дисплея и убежал. Выслушав котенка, центральный процессор немного подумал и сказал. Рассказ котенка представляет большой интерес. Будем надеяться, что он точен. Теперь мы знаем, как появился кадабра. Но как он выглядит и где данный момент скрывается, все еще неизвестно. Давайте нарисуем портрет кадабра, предложил точка. Нет, нет, возразил библик. Давайте лучше смоделируем портрет на дисплее. Это и быстрее, и надежнее. Дорогой мой друг, мне кажется, тебе еще не приходилось моделировать портреты при помощи компьютера. А это, в общем-то, дело простое. И в симплексе любой микрош может смоделировать хоть 100 портретов в день. Даже есть такая игра, смоделируй мой портрет, только все ее называют немного короче. Портретики. Хочешь научиться? Тогда немного подожди, ведь я должен сначала объяснить, как моделируют портрет. а происходит это вот так. Сначала нужно очень внимательно рассмотреть микроша, которого будешь моделировать. И запомнить, какие у него черты лица. В памяти компьютера хранятся рисунки самых разных носов, ушей, глаз, подбородок, причесок и даже усов. Из этой коллекции нужно выбрать именно то, что больше всего подходит этому микрошу и сообщить об этом компьютере. Он соединит вместе выбранные уши, нос, глаза, подбородок и прическу. И портрет готов. Ну что, понятно как моделируют портреты? Если понятно, то в портретике ты научишься играть за 5 минут. Играют в портретике вот как. Ты моделируешь портрет своего приятеля, а он твой. Кто сделает это быстрее и лучше, тот и победит. А можно играть и совсем наоборот, но в этом случае победителем считается тот, кто смоделировал самый невероятный портрет. Посмотри, какой портрет смоделировали однажды Байтик и Битик. Только не бились микроши над портретом Кадабры, так и не смогли его смоделировать. Да это и понятно, откуда взяться в компьютере рисунку таких глаз, зубов и ушей, как у Кадабры. Ведь в компьютере есть только то, что в нем есть. Ничего не получается, огорченно сказал Библик. Видимо, этот кадабр совсем ни на кого не похож. Теперь вся надежда на точку. Может быть, он эту кадабру-швабру нарисовать сможет? Да, мы художники, что хочешь нарисуем, начал был попугай. Но тут же осекся, отошел в сторону и сделал вид, будто он очень занят. Точка и котёнок принялись за работу. Микроши внимательно следили за тем, как меняется портрет на экране дисплея, И все время тихо перешептываясь, пытаясь угадать, какой он этот кадабра. Смотри, смотри, похож. Не, не похож. Сам ты не похож. Ты что, его видел, что ли? А ты? Я зуб зато видел. Подумаешь. О, смотри-ка. Как только точка закончил работу, все так и ахнули. Это он, это он. Я узнал его, завопил Попугай прячет за спину тыстика. Держите его, а то опять убежит. Реакция Тестика была мгновенной. Инспектор бросился к дисплею, сорвав с себя плач, накрыл им экран. «Все, теперь не уйдет», – сказал Тестик, поднимая с пола фуражку. Попался голубчик. «Спасибо, инспектор, за службу», – улыбнулся центральный процессор. «Но этот рисованный кадабра, я думаю, не собирался убегать. Ведь его никто не обзывал. Это просто портрет. Настоящий преступник до сих пор не пойман. Но теперь мы знаем, как выглядит кадабра». «Значит, и ловить его будет проще, правда?» – с надеждой в голосе спросил Алеша. «Действительно, портрет кадабра у нас уже есть. Пора приступать к поиску». Едва центральный процессор успел закончить эту фразу, как раздался телефонный звонок. «Алло, с вами говорит Академия зоологических наук Мальков Малявки. Прошу зарегистрировать сенсационное открытие». Но только что обнаружено ранее неизвестное науке существо. Трубопокусатель. Телефонный. Я всегда говорил, покусатель должен существовать. И он существует. Только что видел его на площади регистра. Простите, а что же он делал? Поинтересовался центральный процессор. Как что искренне удивился академик Мальков Малявкин. Кусал телефонные трубки. Ведь он ими питается. Мальков Малявкин стал неискрываемой любовью описывать своего покусателя. Тебе наверняка неохота слушать его длинный рассказ и не терпится немедленно отправиться на поиски кадабры. Как же ты не прав. Ну допустим центральный процессор не стал бы слушать рассказ академика и сразу отправился бы искать кадабру. Ну и где же его искать? Ведь Симплекс не такой уж маленький город. Нет, такой ошибки центральный процессор допустить не мог. Он внимательно выслушал Малькова-Малявкина и понял, что трубопокусатель и есть кадабр. Итак, инспектор, обратился центральный процессор к тестику. Пять минут назад кадабру видели на площади регистров. Разошлите портреты преступников всем постам контрольной службы и начинайте поиск. Слушаюсь, право ответил тестик. И набрал несколько команд на клавиатуре компьютера. Тут же на экранах дисплеях на всех постах контрольной службы появился портрет кадабры и текст приказа немедленно обнаружить и задержать. Ты, наверное, здорово удивился, как это удалось тестику за доли секунды разослать портреты кадабры по всему симплексу. А может быть, даже и не поверил все действительно произошло именно так, как написано. А дело вот в чем. В симплексе, как впрочем, и в любом другом компьютерном городе, Каждый дом буквально на шпиговом компьютере. Это, конечно, здорово, но нет самое главное. А самое главное то, что почти все компьютерные подключены к телефону. И поэтому связаны друг с другом, как телефоны. Теперь тебе должно быть понятно, что передать какое-нибудь сообщение или рисунок из одного компьютера в другой так же легко, как поговорить с приятелем по телефону. Нажал несколько клавиш на клавиатуре и готово. Увидев на экране мерцающую надпись Сообщение передано, тестик встал, перезарядил электронную рогатку, застегнул на все пуговицы плащ, поправил шляпу и отправился на площадь регистров для личного руководства операций.